Этим же вечером переговаривался с Наташей. Она занималась посудой, а я спустился налить себе чая и решил, что этот момент подходит для вербовки невесты отца в свои союзники. Наташ, обратился я к ней, она оставила посуду и повернулась ко мне. Поговорить с тобой хочу. Слушаю. Вытерла она руки о полотенце и уставилась на меня. Скажи, последняя репетиция в гараже была не очень громкой. Почему-то начал я издалека. Репетиция у нас была еще до первого сентября, потому было не до них. Да нет, пожала плечами женщина. Меня они совершенно не мешают. Гараж твоя территория, делайте там, что хотите, в пределах разумного, конечно, и днем. Думаю, пора собрать ребят снова, нам пора готовиться к прослушиванию. К прослушиванию? – переспросила Наташа. Да, – ответил я. Нарок фестиваль, мы будем заявляться. Точнее, уже оставили свою анкету. Я сделал это сам еще вчера от имени всей группы, решив, что участвовать мы будем, даже ценой свадьбы моего отца. Надеюсь, он меня поймет. Здорово, улыбнулась она. Будем очень за вас болеть. Репетируйте, конечно. Есть одна проблема. Глянул я на Наташу. Какая? Прослушивание состоится в день вашей с папой свадьбы. О, подняла брови она. И как же ты успеешь все? Я и не успею. Покачал головой е. Либо туда, либо туда. И ты хочешь попасть на прослушивание? Да, натвердил я честно. Потому что это важно для парней. Я не пойду дальше в музыку, но близнецы хотят идти. И я не имею права отбирать у них этот шанс. К сожалению, эту партию знаю только я, и заменить меня так скоро неким. Да и мне самому хочется этот приз. Представляешь, обещали снять победителю профессиональный клип и пустить в ротацию. Очень хороший приз, согласилась Наташа. И я думаю, что мы переживем. Правда? Правда. И ты не обидишься на меня? Я нет, рассмеялась Наташа. Это наш спетий праздник. Нам, конечно, было бы приятно, если бы ты заглянул хотя бы после прослушивания. Хочешь, берись собой, ребят. В ресторане будет хороший банкет, но в целом это твоя жизнь, Ром. И пора самому принимать решение. Я рада, что ты сделал свой выбор и считаю, что ты прав. Ребят, надо поддержать, раз они зависимы от тебя. Мы-то свадьбу все равно сыграем. Какие тут обиды могут быть? Ты же все объяснил. Вот если Петя не придет на нашу свадьбу, тогда я действительно обижусь. Я невольно рассмеялся. Ну да, свадьба без жениха максимально странная. Еще какая, кивнула Наташа. Надеюсь, что твоему отцу не надо на прослушивание в этот день, а то вдруг тоже записался. Я рассмеялся громче. Представив, как отец со своей бородой и серьезным выражением лица и в костюме лобает на гитаре песню о любви, а ты умеешь шутить, Наташа, окинул я ее внимательным взглядом, словно впервые увидел. Умею, и груевато звалась она. Юмор наш и все. А ты, Ромочка, намного благороднее, чем кажешься. Ты взрослеешь, мальчик, и мне это очень приятно видеть. Спасибо, немного обескураженно ответил я. Наташа впервые так ласково говорила со мной, почти как мать, и мне это оказалось приятно. Наташ, только я прошу тебя, пока отцу не говорить о том, что я на свадьбу в вашу не поеду. Ладно? попросил я ее. Я и не собиралась, пожала плечами она. Скажешь сам, так будет даже лучше. Чего я в ваши мужские дела полезу? Ну да, я сам скажу. Позже. Будет ругаться ведь. Многозначительно посмотрела на меня она. Вот и пусть ругается на тебя, а не на меня. Я снова рассмеялся. Как с ней оказалось легко общаться, если я говорю с Наташей по-человечески? Кажется, я стал понимать, почему она так нравится отцу. Веселая, ласковая, еще молодая. Как-то даже радость за отца появилась. Он не один, с ним рядом есть веселушка Наташа, а мама и так счастлива. За нее я спокоен уже давно. Да, точно, сморчился я. Будет орать как крокодил, Ром, – цикнула она. Но、ну、не говори так о Пети, если бы ты знал, как он тебя любит. Постоянно. Рома то, Рома все, а ты его крокодилом кричишь. Ладно, не буду, – буркнул я, впрочем, не рассердившись на нее. Она права, конечно. Да и я отца люблю не сколько не меньше. А кстати, как орут крокодилы? – заинтересовалась Наташа. Понятия не имею, пожал плечами я. Как отец в гневе, и мы оба не удержались от смеха. Только папе не говори об этом. Нет, ты что? Согласился я. А то услышим то, чего все боятся. Что? Ор крокодила? Ой, Ром, схватилась за живот Наташа. Я тебя умоляю, перестань уже смеяться. Я из-за тебя вон посуду никак не загружу в посудомойку. Но она, продолжая посмеиваться, вернулась к тарелкам и чашкам. Наташ, я еще вот что хотел сказать. Снова привлек к ее вниманию я. М? Отозвалась она и подняла на меня глаза. Я хочу собаку купить. Собаку? Выпрямилась она и уставилась на меня. Да, щенка мопса. Я знаю, что ты тоже давно хотела пса завести. Хотела, вздохнула она. Но Петя против. Ты в курсе? Да, улыбнулся я ей. Но теперь у меня есть идея. Какая? Я выбрал щенка наименее волосатого и спокойного — мопса. Отец не сможет оппелировать тем, что в доме станет много волос и шума. К тому же я найду почти взрослого, месяцев пять. За ним не так трудно будет ухаживать. Ты и Катя поможете с ним. Хм, задумалась Наташа. А идея неплохая, но как же уговорить его оставить щенка? Мы сделаем так. Наперся, я столбедром. Я найду щенка и привезу. Деньги у меня есть в копилке, но если хочешь поучаствовать в покупке, я буду рад. Хочешь? Хочу. Кивнула Наташа. Глаза ее загорелись. Детей у них с отцом пока нет, а вот щенка девушка явно очень хочет. Я скину с тобой пополам. Прекрасно. Остался доволен я. Все же это не самая простая порода, не из дешевых. Я привезу его, а ты потом отца уговоришь щенка оставить. Скажи ему, что это будет твой подарок к свадьбе, и он сделает тебя этим подарком самой счастливой на свете невестой. И папа растает. Толковая идея, оценила Наташа. Рома, ты мозг. Спасибо, я старался, сильно думал и придумал. Ну и все, махнула на меня рукой она. Иди уже, шелопай, я все поняла. Вези щенка, я поговорю с Петей. Вот и договорились. Победно улыбнулся и ушел к себе. К вечеру воскресенья маленький плюшевый комок уже дрожал в моей куртке по пути домой. Я же поглаживал скучающего малыша и предвкушал нежную улыбку на лице моей рыжей.